Шесть. «Вот он», — сказал Том десятью минутами позже, и луна вдруг выскользнула из-за дыма облаков, которые скрывали ее в последний час или около того, словно этот коротышка в очках с усиками дал команду небесному осветителю. Ее лучи теперь серебристые, они болезненно, оранжевые и ужасные. Осветили дом, темно-синий, зеленый, а может и серый. Без уличных фонарей определить свет не представлялось возможным. Одно Клай мог сказать наверняка. Дом ухоженный и симпатичный, хотя, возможно, и не такой большой, каким виделся с первого взгляда. Такому оптическому обману, конечно же, способствовал лунный свет, но еще больше ступени, которые поднимались от аккуратно подстриженной лужайки к единственному на улице крыльцу с колоннами. Слева над крышей высилась сложная из труба, поверх крыльца на улицу смотрело слуховое окно. «Том, он прекрасен!» Голос Алисы звучал слишком уж надрывно. Клай решил, что причина — крайняя усталость и близость к истерике. Сам-то не считал дом прекрасным, но, безусловно, выглядел он как дом человека, у которого есть как сотовый телефон, так и все прочие прибамбасы двадцать первого века. Точно так же выглядели и остальные дома этой части Салем-стрит, и Клай сомневался, что многие из их обитателей разделили фантастическую удачу Тома. Он нервно огляделся. Все дома стояли тёмными, электричество отключилось, и, возможно, пустовали, да только он чувствовал следящие за ними глаза. Глаза безумцев? Мобила психов? Он подумал о женщине во властном костюме, и феи светлой, о психе в серых брюках и рубашке с галстуком, превратившимся в лохмоте, о мужчине в деловом костюме, который откусил собаке ухо. Подумал о голом бегуне, протыкающим воздух автомобильными антеннами. Нет, слежка в арсенал мобилопсихов не входила, они просто бросались на тебя. Но если в этих домах прятались нормальные люди, хотя бы в некоторых, Куда тогда подевались мобилы-психи? Этого Клай не знал. «Не знаю, считаю ли я его прекрасным, — ответил Том, — но он стоит, где стоял, и мне этого достаточно. Я уже смирился с тем, что, придя сюда, мы найдем дымящееся пожарище». Он сунул руку в карман и достал брелок с несколькими ключами. «Добро пожаловать, будьте как дома», «И все такое». Они двинулись по дорожке, но не прошли десяти шагов, как Алиса крикнул «Подождите!». Клай развернулся, ощущая как тревогу, так и крайнее утомление. Похоже, начал понимать, что чувствуют солдаты, которым приходится сражаться, не зная отдыха. Даже его адреналин, и тот начал уставать. Но позади никого не было. Ни мобила психов, ни лысого мужчины с кровью на щеке, текущей из надорванного уха, ни даже пожилой толстухи, вещающей об апокалипсисе. Только Алиса, опустившаяся на одно колено, в том месте, где дорожка, ведущая к дому Тома, отходила от тротуара. «Что там, сладенькая?» — спросил Том. Она выпрямилась, и Клай увидел, что она держит в руке очень маленькую кроссовку. «Это Бэйби Найк», — ответила она. «У тебя...» — Том покачал головой. «Я живу один, если не считать Рафа. Он думает, что он король, но на И... самом деле всего лишь кот». «Тогда кто оставил ее?» Взгляд полных удивления, усталых глаз переместился с Тома на Клая. Клай пожал плечами. «Кто знает, Алиса, можешь смело ее выбрасывать». Но Клай знал... что кроссовку она не выбросит. И это ощущение дежавю более всего дезориентировало его. Она по-прежнему держала кроссовку в руке, прижимая к груди, когда поднялась на крыльцо и встала позади Тома, который в темноте медленно перебирал ключи в поисках нужного. «Сейчас мы услышим кота», — подумал Клай. «Рафа». «И точно». Кот, который спас Тома Маккорта, приветственно замяукал по другую сторону двери.